Глава четвертая. Всемогущие гормоны. Не случайно я сказал, что в деле внешних изменений гормоны играют решающую роль. Именно от них зависит, сможете ли вы нарастить мышцы, сжечь жир, увеличить свою силу или выносливость. Более того, гормоны влияют не только на внешность, но и на поведение человека. Сейчас с экранов телевизоров только ленивый и не говорит о влиянии этих маленьких биологически активных веществ на организм человека, Кроме того, об этом написано множество книг. Большинство врачей и ученых именно с гормонами связывают причины ожирения, проблемы старения и ряд заболеваний. Чтобы избежать спекуляций на теме гормонов, предлагаю разобраться с ними более подробно. Когда-то давным-давно, когда жизнь на Земле только зарождалась, существовали только одноклеточные организмы. Время шло, клеток в организме становилось все больше, И встал вопрос о передаче информации от одной части тела к другой в случаях, если внешний мир представлял какую-то опасность. Так еще до появления нервной системы сформировалась система гуморальная, система жидкостей. Позднее, когда клеток стало совсем много, появились биологически активные вещества, способные в крайне низких концентрациях вызвать серьезные изменения в поведении и обмене веществ. Их мы и называем гормонами. Гормоны выделяются железами напрямую в кровь и очень быстро распространяются по организму. Даже небольшое их количество существенно влияет на наше состояние. Например, всего 15 граммов такого общеизвестного гормона, как адреналин, хватило бы с лихвой на всех жителей земного шара. Гормоны наш организм производит из белков, их называют амины или пептиды, или из жиров, их называют стероидные гормоны. Стероиды – это не обязательно какой-то запрещенный препарат, Это слово просто указывает на состав гормона. В его основе лежит холестерин. Да-да, тот самый, которого так боятся некоторые адепты здорового образа жизни. Холестерин — жизненно необходимое вещество, из него состоят многие важнейшие гормоны, например, половые, так что от животного жира в рационе ни в коем случае отказываться нельзя. Но наши гормоны избирательны, они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть рецепторы — чувствительные именно к этим гормонам. Чтобы было понятнее, представьте себе несколько ключей и одну замочную скважину. Только один из этих ключей подойдет к замку, другие будут бесполезны. Так же и с гормонами. Они окажут воздействие на клетку, только если на ней будет соответствующая замочная скважина — рецептор. А теперь посмотрите на рисунок. Его можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. На нем показано расположение желез с названием гормонов, Некоторые из этих желез выделяют только гормоны, их называют эндокринными железами, некоторые выделяют и другие вещества. Сейчас мы пройдемся по важнейшим из них. Я перечислю только те гормоны, которые будут влиять на тренировочный процесс. Ряд названий вам придется запомнить, с другими вы только познакомитесь. Начнем мы с важнейшей эндокринной железы — гипофиза. Гипофиз — нижний придаток мозга. Он состоит из трех долей, передние из которых выделяет так называемые тропные гормоны, которые не оказывают непосредственное воздействие на организм, но влияют на другие эндокринные железы, заставляя их вырабатывать соответствующие гормоны. Поясню. Допустим, нашему телу срочно понадобилось много энергии. В этом нам поможет уже упомянутый адреналин. О нем еще не раз будет сказано в этой аудиокниге. Механизм действия будет похож на ранее разобранную нами рефлекторную дугу. Мозг получает сигнал из внешнего мира, обрабатывает его, выделяет тропные гормоны, в данном случае АКТГ – адренокортикотропный гормон, который заставит надпочечники выделить адреналин. Такая двойная система нужна нашему мозгу для лучшего контроля над уровнем гормонов и их балансом, который имеет очень тонкую настройку и способен кардинально поменять нашу жизнь. Эти сложные названия запоминать нам не нужно, давайте лишь ознакомимся с ними. Кроме АКТГ, гипофиз выделяет ТТГ — тиреотропный гормон. Эта аббревиатура вам точно должна быть знакома, если вы когда-либо сдавали анализ на гормоны щитовидной железы. ТТГ контролирует ее активность и является важнейшим показателем здоровья щитовидки. ГТГ — гонадотропный гормон, или в анализах его еще называют ХГЧ. Хорионический гонадотропин человека. Все беременные девушки сдают анализ на этот гормон на ранних сроках. Гонадотропин регулирует работу половых желез. СТГ, соматотропный гормон, он же соматотропин, гормон роста. О нем вы тоже, вероятно, слышали. Этот гормон активно влияет на тренировочный процесс, и потому многие спортсмены делают его инъекции. Коротко говоря, он помогает сжигать жир и усиливает рост мышц. Если быть более объективным, он усиливает рост и созревание всех белковых тканей. Именно благодаря этому гормону растут дети. В детском возрасте в организме его много, поэтому мы растем. В пожилом мало, следовательно, процессы возобновления белковых тканей приостанавливаются, уменьшаются мышцы, кости становятся более ломкими, и кожа теряет свой коллаген. Самая большая секреция гормона роста у нас происходит во время ночного сна, поэтому высыпаться так важно. Хотя и здесь не все так однозначно. Казалось бы, если процесс старения отчасти связаны с недостатком соматотропина, почему бы действительно не делать его инъекции? В аптеках препарат можно купить по рецепту, несмотря на свою стоимость, вещество не является запрещенным. Что же мешает использовать его в качестве гормона заместительной терапии в пожилом возрасте, применяя по назначению врача? Казалось бы, почему бы и нет? Проблема в его бесконтрольном применении. Я уже говорил, что многие бодибилдеры принимают соматотропин, совсем не испытывая недостатка в его естественной секреции. Действительно, он помогает значительно снизить жировую прослойку, нарастить мышцы, придать телу сухости, и жесткий рельеф. Но я хочу напомнить, что кроме этого у таких людей растут и другие ткани, у которых не закрылись зоны роста в юношеском возрасте. Скажем, хрящи. Растут в толщину кости, особенно кости пальцев рук, увеличиваются уши, нос, некоторые лицевые кости. В результате человек становится похожим на Халка. Мой знакомый врач-эндокринолог, который в силу профессии часто общается со спортсменами, говорил, что может по лицу определить, принимал ли его пациент гормон роста или нет. Кроме того, СТГ может спровоцировать рост различных опухолей. Сам по себе рак он не вызывает, но если у человека уже что-то подобное в организме присутствует, то гормон роста поспособствует его развитию. Так что нужно хорошо подумать перед тем, как прописывать себе подобные препараты. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не против гормональных препаратов, но только в том случае, если они назначены врачом. Если мы хотим продлить себе молодость, силу, красоту и здоровье, в определенные моменты жизни без них не обойтись. Но помните, что гормональная система должна работать как швейцарские часы, тонкая настройка, баланс и гармония. Изменение лишь одного параметра способно привести к краху системы в целом, так что самостоятельное вмешательство в нее чревато катастрофическими последствиями. Также в гипофизе выделяется пролактин, гормон, основная функция которого заключается в том, чтобы обеспечить выделение грудного молока. Средняя доля гипофиза вырабатывает гормоны, регулирующие уровень меланина, обеспечивающего наш загар и пигмент кожи. В задней доле гипофиза выделяются еще два гормона, представляющие для нас некоторый интерес. Первый из них – это антидиуретический гормон. Его название говорит само за себя, он задерживает жидкость. Его задача – предотвратить обезвоживание организма. Это состояние смертельно опасно. Кровь сгущается, доставка кислорода ухудшается, тело теряет необходимые ему минералы, организму становится тяжелее функционировать. И антидиуретический гормон всеми силами старается воду задержать и задержать с избытком. Именно из-за него у нас часто появляются отеки. Вспомните себя после обильного застолья с алкоголем. Алкоголь является диуретиком, он выводит жидкость из организма. Наш мозг понимает, что тело теряет воду и выделяет антидиуретический гормон. Он вызывает питьевое поведение, проще говоря, сушняк. Мы пьем много, а выводим жидкости мало. Избыток задерживается под кожей, чтобы в следующий раз при потере идентичного количества жидкости для организма это не было бы столь критично. Обычно действует антидиуретический гормон около суток. Подобного рода последствия могут быть и после активной тренировки с обильным потоотделением, если мы сразу не восполнили потери жидкости. Второй гормон – окситоцин. Здесь мне следует сказать о том, что физиология изучила тело человека процентов на 20. Остальное – догадки, предположения, математические модели. У нас, к сожалению, пока нет приборов, способных заглянуть в клетки человека, что называется в прямом эфире. Мы вынуждены делать предположения о многих процессах, исходя из последствий, к которым приводит этот процесс. Скажем, по продуктам обмена, выводящимися из организма. Окситоцин – это именно тот случай. Из известных его свойств – сокращение гладких мышц матки в конце беременности, помощь в выделении грудного молока – У мужчин окситоцин также принимает участие в питьевом поведении. Но слухов и предположений вокруг этого загадочного гормона ходит масса, и материнский инстинкт он вызывает, и чувство сочувствия, и сопереживания, и много чего еще. Но все эти свойства не доказаны, да и на тренировочный процесс вряд ли повлияют. Поэтому подробно мы на нем останавливаться не будем. А вот некоторые нам следует рассмотреть более детально. Щитовидная железа. Это одна из самых крупных эндокринных желез человека. Весит она приблизительно 20 граммов. Щитовидная железа выделяет ключевые три гормона, которые могут отразиться на внешнем виде человека самым непосредственным образом. Первые два гормона обычно так и называют гормоны щитовидной железы. Если вы придете сдавать анализ и произнесете это словосочетание, вас правильно поймут. В физиологии они носят название тйоттиранин, Т3 и тироксин Т4 Оба этих гормона имеют сходное действие, и один превращается в другой, поэтому по отдельности их функции рассматривать не стоит. Важнейшее их свойство – усиливать окислительные процессы в организме человека. Проще говоря, они позволяют нам тратить больше энергии и являются мощнейшим жиросжигателем. Думаю, одного этого достаточно для того, чтобы мы признали их исключительность. Поэтому здоровье щитовидной железы – это первое, что вы должны проверить, если ваша цель – похудеть. Их дефицит снижает основной обмен, то есть в состоянии покоя вы тратите меньше энергии, жиры окисляются хуже, тепла выделяется меньше. К сожалению, в настоящее время недостаточностью функции щитовидной железы страдает едва ли не четверть населения планеты, а учитывая устаревшие нормы и невнимательность некоторых недобросовестных врачей, можно с уверенностью сказать, что показатели занижены. Специалисты затрудняются однозначно назвать причины этой печальной тенденции. Кто-то говорит о плохой экологии, кто-то о плохом питании, стрессах и других неблагополучных факторах. С уверенностью можно говорить о двух вещах. Работу щитовидной железы стимулирует физическая активность, особенно проходящая с высокой интенсивностью, и наличие в рационе такого элемента, как йод. Если вы внимательно присмотритесь к названию трийодтиронин, вы поймете, что в состав этого гормона входит йод. Важность этого химического элемента для нашего здоровья сложно переоценить, Достаточно упомянуть, что недостаток йода, а как следствие недостаток гормонов щитовидной железы, в детском и подростковом возрасте способен вызвать недоразвитие клеток головного мозга. Именно поэтому многие производители продуктов питания йодируют пищу. Хочу привести небольшой пример из моей практики, показывающий важность показателей щитовидной железы и правильности интерпретации анализов. Некоторое время назад ко мне на тренировке пришла женщина 45 лет, страдающая избыточным весом. При первичном опросе она сказала, что сдавала анализы, показатели гормонов находились в норме. Она ответственно отнеслась к процессу, самозабвенно тренировалась, следила за питанием, выполняла все мои рекомендации, но процесс похудения протекал крайне медленно. Тогда я попросил все же показать мне результаты анализов, которые она сдала ранее. Это были хорошие комплексные исследования, включающие практически все основные гормоны. Все было действительно в норме, показатели находились в так называемых референсных значениях. Сомнения у меня вызвали только гормоны щитовидной железы, а именно их баланс с ТТГ. Помните гормон гипофиза, который как раз влияет на работу щитовидки? Так вот, ТТГ был на верхней границе нормы, а Т3 и Т4 на нижней. Что же на самом деле означают такие результаты анализов? Высокий ТТГ говорит о том, что мозг отдает очень мощный приказ щитовидной железе работать, выделять гормоны, а низкие уровни Т3 и Т4 показывают, что щитовидка на эти приказы реагирует очень слабо. Поэтому в данном случае с уверенностью можно говорить о недостаточной функции щитовидной железы. После смены врача проведения дополнительных исследований была назначена терапия гормонами. И результат не заставил себя ждать. За первый же месяц женщина потеряла 5 килограммов. За все же время нашей совместной работы ей удалось похудеть на 24 килограмма. Третий гормон, выделяемый щитовидной железой, носит название кальцитонин. Он стимулирует отложение кальция в костях. Например, вы съели творог. Поднялся уровень кальция в крови. Щитовидная железа выделила кальцитонин, который направил кальций на склады в нашей костной ткани. У задней стенки щитовидной железы находятся паращитовидные железы. Они выделяют паратиреоидный гормон, который выполняет обратную функцию, заставляет кальций покинуть кости и выйти в кровь. Происходит это, например, при тренировках, так как кальций помогает мышечным сокращениям. Надпочечники — это две независимые друг от друга железы, находящиеся над почками. Эти органы очень маленькие, вес каждого составляет примерно по 3 грамма. Выделяют они две группы гормонов, которые очень важны для нашего организма. Первая группа гормонов — так называемые катехоламины. Не запоминайте это название. Проще назвать один всем известный катехоламин — адреналин. Не случайно так назвали один из самых известных энергетических напитков. Адреналин обладает чрезвычайно мощным воздействием на организм. Этот гормон помогает нам справляться с самыми неблагоприятными условиями окружающей среды. Подробнее про смысл этой помощи я расскажу в следующей главе, а сейчас давайте посмотрим, какими же свойствами обладает адреналин. Он увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает температуру тела, стимулирует центральную нервную систему. Благодаря его воздействию учащается дыхание, повышается артериальное давление, кровоток перераспределяется к рабочим мышцам, глюкоза и жиры выходят из своих складов в кровь. Адреналин делает все для того, чтобы наш организм был готов к какой-то тяжелой нагрузке. Такой вот гормон-энергетик. А вот пищеварительная и половая системы в этот момент отключаются, но не нужны они сейчас, наоборот, только мешать будут. Наиболее яркое воздействие адреналина ощущается во время силовой тренировки. Например, после подхода тяжелых приседаний со штангой пульс может подскочить до 180 ударов, А ведь мы помним, что силовая тренировка не требует участия кислорода в энергообеспечении. Пульс у нас повышается именно из-за адреналина. Кардиотренировка высокой интенсивности тоже заставит организм выбросить адреналин. А вот низкоинтенсивное кардио, типа ходьбы по дорожке, секреции этого гормона не вызывает. Но у этого гормона есть и минусы. Он действительно помогает человеку справляться со стрессами различного происхождения, но избыток его вреден. Благодаря мощному воздействию адреналина на сердечно-сосудистую систему и негативному влиянию на половую и пищеварительную системы, он может вызвать даже психосоматические заболевания. Помните рекламу, когда мужчина сидит на краю кровати, щелкает выключателем, сзади вздыхает разочарованная жена и звучит слоган «Заплати налоги и спи спокойно». Очень похоже на правду. А знаете, какое профессиональное заболевание у биржевых брокеров? Очень многие из них получают первый инфаркт в 40 лет. Постоянное воздействие адреналина не проходит бесследно. Этот гормон необходимо расходовать. Кстати, мощная тренировка – это хороший способ сбросить излишек адреналина. Кто-то занимается боксом, кто-то бегает. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Для полнотой картины добавлю, что помимо адреналина надпочечники выделяют еще один гормон – норадреналин. По своему действию он похож на адреналин. Отличие лишь в том, что он менее мощный, но воздействует на организм более продолжительно. Адреналин и норадреналин почти всегда выделяются одновременно, и эта парочка похожа на другую, уже известную нам, Т3 и Т4. Вторая группа гормонов надпочечников — кортикостероиды. Наверняка некоторые из вас встречали это название, если случалось пользоваться сильными противовоспалительными препаратами. Вообще кортикостероидов более 30. Перечислять их все не имеет смысла. Скажу лишь, что часть из них, называемая минерал-кортикоиды, регулирует минеральный обмен, особенно калия и натрия, одних из самых значимых минералов нашего тела. Другая часть минерал-кортикоидов помогает нам приспособиться к стрессам различного происхождения. Это гормоны адаптации, как и адреналин. Самый известный представитель этой группы — кортизол. Про кортизол придумано множество страшилок и мифов, Поэтому культуристы боятся этого гормона как огня. И мышцы он разрушает, и иммунитет снижает. Между тем, кортизол наш помощник. Впрочем, обо всем по порядку. Основная его роль — сберечь нашу энергию, помочь человеку выжить. Как я упоминал ранее, наша нервная система, головной и спинной мозг и сердце в основном работают на углеводах, в частности, на глюкозе. И вот в результате какой-либо тяжелой нагрузки мы тратим значительные запасы гликогена нашей накопленной глюкозы. Самым ярким примером здесь служит силовая тренировка. Далее происходит следующее. Организм понимает, что запасы такого ценного источника энергии, как глюкоза, подходят к концу и выделяет кортизол. Он заставляет производить дополнительную глюкозу из неглюкозных источников. Проще всего синтезировать ее из белков. В первую очередь в ход идут наши иммунные белки, Белки крови как наиболее доступные, Кортизол их как бы берет в долг, впоследствии возмещая с избытком. Неглюкозный источник номер два – наши мышцы. Да, кортизол разрушает мышечные волокна, но, как и в случае с иммунитетом, впоследствии они будут возмещены. Помните, я говорил, что разрушение и возобновление тканей – это две стороны одной медали. Без одного не бывает и другого. Кортизол очень хорошо это иллюстрирует. Как и в случае с адреналином, избыток кортизола наносит больше вреда, чем пользы. Если нагрузка избыточна или очень продолжительна, кортизол выделяется все больше и больше. Именно поэтому уровень этого гормона необходимо тщательно контролировать. Многие фитнес-энтузиасты беспокоятся, что если они пропустят один из запланированных приемов пищи, то кортизол немедленно атакует их мышцы, заставляя организм впасть в состояние устойчивого катаболизма. Это совершенно беспочвенные страхи. Как мы знаем, кортизол выделяется при нехватке глюкозы, эквивалентной двум суткам голодовки или пребыванию на жесткой безуглеводной диете, и то и другое является крайней степенью несознательности. Также необходимо упомянуть еще об одном свойстве кортизола – противовоспалительном эффекте. Именно поэтому многие противовоспалительные мази или лекарства включают в свой состав кортизол или его аналоги. Если существует необходимость быстро и гарантированно снять острое воспаление, использование таких лекарственных препаратов оправдано. В остальных случаях, как правило, рекомендуют НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. Третья часть кортикостероидов – аналоги половых гормонов – гонадокортикоиды. У мужчин основной половой гормон тестостерон выделяется яичками, у женщин – эстрогены и прогестерон – яичниками. У мужчин яичников нет равно, как и у женщин нет тестикул, однако половые гормоны противоположного пола нам нужны. Они должны быть в строгом балансе. Например, без их сочетания в нужной пропорции невозможно половое возбуждение, а, скажем, недостаток эстрогенов у мужчин увеличивает риск заболевания остеопорозом. Как мы говорили ранее, кроме непосредственно эндокринных желез, гормоны также выделяют железы смешанные. Рассмотрим две из них. Поджелудочная железа. Основная функция поджелудочной железы – производить пищеварительные ферменты, но примерно 1% ее клеток составляют эндокринные железы. Выделяют они два гормона, первый из которых тоже овеян огромным количеством мифов и очень незаслуженно обижен разными адептами ЗОЖ. Речь идет об инсулине, основная задача которого – снижение уровня сахара в крови. Представьте, что вы съели что-нибудь сладкое, скажем, зефир. Поскольку зефир в своем составе имеет достаточно простые сахара, он быстро расщепляется в пищеварительном тракте до уровня глюкозы и быстро повышает ее уровень в крови. Повышенный уровень глюкозы – не совсем нормальное состояние для организма. Грубо говоря, сосуды засахариваются, кровь становится более вязкой, на стенках сосудов провоцируется отложение холестериновых бляшек, закупориваются мелкие капилляры и почечные канальцы, Поэтому организм стремится как можно быстрее вернуть уровень глюкозы в норму, и здесь ему помогает инсулин. Это гормон превратник Он открывает дверь в клетку, чтобы туда проникла эта глюкоза. Скажем, до того, как съесть зефир, вы усиленно потренировались, и ваши гликогеновые депо пусты. Инсулин поможет нам как можно скорее вернуть глюкозу на энергетический склад наших мышц. Инсулин открывает дверь в клетку не только для глюкозы, но и для белков и жиров. Он усиливает синтез белка, влияя на рост мышц, а также усиливает синтез жиров, при этом временно тормозя процессы их сжигания. Именно за последнее свойство инсулина не любят, считая его главным врагом худеющего человека. В дальнейшем мы неоднократно вернемся к свойствам инсулина и разберем, так ли он страшен на самом деле, Немного приоткрою интригу. Мало кто знает, но некоторые бодибилдеры колют себе инсулин в процессе подготовки к соревнованиям, когда их задача максимально снизить жировую прослойку. Полагаете, они сами себе враги? Сомневаюсь. Теперь поговорим о таком заболевании, неразрывно связанном с инсулином, как сахарный диабет. Строго говоря, диабет — состояние организма, характеризующееся постоянным высоким сахаром в крови. Чем это чревато, я упомянул ранее. Причина этого состояния могут выступить два нарушения. Медики различают два типа диабета, первого и второго типа. Диабет первого типа – это нарушение синтеза инсулина, которое, как правило, имеет под собой генетическую природу. Поджелудочная железа диабетика в определенный момент просто перестает выделять инсулин. Такие больные вынуждены принимать его извне, в виде уколов. Представьте, съел такой человек высокоуглеводную пищу, сахар в крови поднялся, Снизить его уровень в отсутствии инсулина возможности нет. Сделал укол, сахар снизился. Сейчас люди, страдающие диабетом первого типа, ведут абсолютно нормальный, полноценный образ жизни. Инсулин выпускается в разных формах, удобных для применения, бывает короткого или продолжительного действия. Главное, правильно назначить дозировку, исходя из образа жизни. У меня есть знакомая семейная пара диабетики первого типа. Они познакомились в Центре по борьбе с диабетом. Оба прекрасно выглядят, занимаются спортом, едят все, что хотят, могут позволить себе даже алкоголь. В общем, не испытывают никаких неудобств, кроме необходимости делать регулярные уколы инсулина. При диабете второго типа картина принципиально иная. В этом случае у организма нет проблем с выделением инсулина, иногда его даже больше, чем у здорового человека. Проблема заключается в том, что клетки его не видят. То есть диабетик съедает что-нибудь сладкое, глюкоза в крови поднимается, инсулин выделяется, но рецепторы на поверхности клетки его не воспринимают. Дополнительный прием инсулина здесь не поможет, поэтому диабет второго типа иногда называют инсулинонезависимым. В итоге уровень сахара в крови всегда повышен, что неизбежно ведет к проблемам со здоровьем. Избыток углеводов неизбежно будет откладываться в жир. Причинами такого типа диабета называют ожирение, недостаточно активный образ жизни и избыток калорий в питании, То есть человек мало двигается, углеводы не тратит, следовательно, восполнять организму нечего. Избыточное питание приводит к выбросу инсулина, но запасы глюкозы в мышцах полны, постепенно организм привыкает к такому состоянию и перестает видеть этот гормон. В медицине это называется инсулинорезистентностью. Это первый тест, назначаемый при подозрении на диабет. Один из первых методов профилактики и терапии диабета второго типа — тренировки, желательно силовые — Активно расходуя глюкозу, организм становится заинтересован в ее восполнении, и мышечные клетки вновь начинают видеть инсулин. Второй гормон поджелудочной железы – глюкагон. Название запоминается очень легко – это гормон, который гонит глюкозу. Основная функция глюкагона противоположна инсулину, он поднимает уровень глюкозы в крови для обеспечения организма энергией. Глюкагон тоже является гормоном стресса, практически всегда работая в связке с адреналином, норадреналином и кортизолом. Более того, эти четыре гормона усиливают действие и помогают друг другу. Как это происходит и почему я так подробно на этом останавливаюсь, вы узнаете из следующей главы. Сейчас разберем последние смешанные железы в этой главе. Мужские половые железы, тестикулы или яички. Именно они выделяют сперматозоиды и мужской половой гормон – тестостерон. Отвечает он за развитие как первичных, так и вторичных половых признаков, то есть буквально делает мужчину мужчиной. Нас же интересует его влияние на мышечную массу. Размер и сила мышц – по сути вторичный половой признак мужчины. Тестостерона у мужчин в десятки раз больше, чем у женщин, особенно сильно этот гормон способствует развитию белых мышечных волокон. Вспомните предыдущую главу. Именно они отвечают за силу и способны увеличиваться в размерах. Благодаря этому свойству препараты на основе тестостерона являются самым распространенным допингом в спорте. Вопреки устоявшемуся мнению, во время тренировки тестостерон падает, а не увеличивается. Он нужен для восстановления, а не для энергии. Я даже как-то слышал совет разглядывать журналы эротического содержания на тренировке для поднятия тестостерона. Это, конечно же, из разряда бэк подвальных качалок. Например, при таком редком заболевании, как гиперплазия надпочечников, увеличение количества клеток надпочечников, увеличение их размера, у девушек может выделяться больше тестостерона, чем обычно. Такая девушка будет более сильной и обладать большей мышечной массой, чем большинство ее сверстниц, однако впоследствии может стать выдающейся спортсменкой. В то же время, когда девушка, желая увеличить силу и мышечный объем, начинает принимать препараты тестостерона, это ведет к катастрофическим последствиям. У нее начинает грубеть голос, увеличивается волосяной покров тела, выпадают волосы на голове, даже изменяется внешний вид половых органов. К таким результатам могут привести даже небольшие дозы тестостерона. Женские половые железы. Яичники, выделяющие яйцеклетки и ряд половых гормонов, эстрогены и прогестерон. Они отвечают за развитие женских вторичных половых признаков, регуляцию фаз менструального цикла, овуляции, Многие изменения во время беременности. На примере половых гормонов легко проиллюстрировать важность баланса гормональной системы. Например, мужчина, желающий увеличить мышечную массу, начинает принимать тестостерон. Стремясь поддерживать гормональный баланс, организм реагирует на это не только ростом мышц, но и подъемом уровня эстрадиола. И приводит это к росту молочных желез у мужчин, то есть развитию женских вторичных половых признаков. Он начинает принимать препараты, подавляющие эстрадиол, и опускает их до нуля. В итоге у него пропадает либидо, и это при повышенном тестостероне, и начинают страдать кости. Он пугается и прекращает принимать тестостерон. При этом собственный тестостерон у него уже не вырабатывается, так как организм пытается затормозить рост постоянно повышенного гормона и останавливает работу яичек. А вот надпочечники продолжают какое-то время продуцировать повышенное количество эстрадиола, и баланс вновь нарушается уже в обратную сторону. И в дополнение к женской груди он набирает жир на бедрах, ягодицах и начинает рыдать над мелодрамами. Подчеркиваю, я за применение гормонов, но только по медицинским показателям и под строгим контролем с регулярными анализами и терапевтическими дозировками, не превышающими естественный уровень. Я против бесконтрольного употребления, превышения дозировок и стероидного мракобесия, царящего в современном спорте. Давайте подведем небольшой итог. Надеюсь, я смог показать вам важность гормонов в деле достижения результатов в тренировках. В дальнейшем я не раз буду подчеркивать роль гормонов в изменении композиции тела и объяснять их реальное участие. Сейчас запомните ряд положений. Мозг регулирует работу желез по производству гормонов, а также производит один из важнейших для нас гормонов – соматотропин. Он помогает росту мышц и сжиганию жира. Гормоны щитовидной железы Т3 и Т4 способствуют жиросжиганию и влияют на общую скорость обмена веществ. Гормоны адреналин, норадреналин, кортизол, выделяемые надпочечниками, и глюкогон – помогают нам взбодриться, дают нам энергию, помогают выжить в неблагоприятных условиях. Инсулин, снижает сахар в крови, запасает глюкозу, помогает строить мышцы, снижает использование жиров в качестве источника энергии на время своего действия. Тестостерон, главный строитель мышц, должен всегда находиться в балансе с женскими половыми гормонами, будь то мужчина или женщина. Как нельзя недооценивать роль гормонов, так и нельзя ее переоценить. В итоге решающее значение будет иметь не только уровень гормонов, но и чувствительность организма к ним, а ее он регулирует самостоятельно. Например, два мужчины с одинаковым уровнем тестостерона могут наращивать мышцы с разной скоростью именно из-за разной чувствительности к этому половому гормону. Вот мы и добрались до конца теоретической части этой аудиокниги. Надеюсь, что представленная информация была интересной и понятной для вас. Если вы не полностью усвоили какой-то материал, не беда. В дальнейшем мы разберем множество примеров и будем иногда возвращаться к теории. А сейчас давайте начнем собирать пазл из научных знаний и практики. Для начала нам нужно найти уголки и выстроить рамку пазла. Такой рамкой нам послужит теория тренировки. Уверен, после этой части общая картина станет для вас более ясной.